Глава седьмая «Пусти! Пусти! Это противозаконно!» Из последних сил сопротивлялась Юджиния, но орк донес ее до шатра и, отогнув полок, шагнул внутрь. «Подарок правителю!» Усмехнулся он и сбросил Юджинию с плеча на ковры, устилающие пол. «Ай!» — вскрикнула она от неожиданности. «Осторожнее!» Мм, -да. — скептический женский голос заставил Юджинию поднять голову, привстав на руках. «Вечно от этих эльфов только забот добавляется». Дородная арчанка поднялась с лежака и медленно направилась к Юджинии. Женщина была крупной и зеленокожей, тёмные волосы, заплетённые в две толстые косы, спускались по груди до талии. Кончики кос украшали серебряные треугольники, набранные из множества пластинок с затейливыми узорами. При каждом шаге они позвякивали. Темно-зеленое свободное платье, украшенное серебряной вышивкой по вороту рукавам и подолу, не сковывало движений. Оно вообще было просто широким и прямым, как и рукава. Для своего размера Арчанка удивительно мягко ступала в расшитых бархатных туфлях, похожих на домашние тапочки. «Зейнеп, ты права, как всегда», — засмеялся страж, притащивший её в шатёр. «Опять Гверн приехал скидки просить. Таскается и таскается». «А ты, значит, подарок?» Арчанка присела перед Юджинией на корточке. «Я тётушка Зейнеп». «Заведую гаремом. А тебя как зовут?» «Я протестую!» Юджиния села и гордо задрала подбородок. «Меня привезли сюда силой, как вещь какую-то! А вас, тетушка, совесть не мучает? Вы же на одном уровне с владелицей публичного дома! Борделя!» «Чего она несет?» Тетушка подняла взгляд на стражника. Тот пожал плечами озадаченный словами строптивого подарка ущербную умом что ли подарили нет подал голос Орг. она это искра не здешняя в общем о, -о, о понимающе протянула тетушка зейнеп а я уж подумала махнув рукой она громоподобно засмеялась да у нас и правда лучше чем у эльфов степь велика до да милостива «И танцы веселее, и еда вкуснее, и сердцу привольнее. Так вот, я гаремом нашего иглымчика заведую, чтобы всего было в достатке, да чтобы ссор не было, чтобы служанки не ленились. Ну, в общем, все на мне. Тебя как зовут-то?» «Вы не имеете права», — Юджиния недовольно сопела. «Я английская подданная, я свободный человек» так и сейчас вроде не в цепях», — удивилась тетушка Зейнеп. «Чем тебе гарем наследника не подходит? Ешь, пей, платья носи седо украшения выбирай, в поле идти не надо, скот пасти тоже. Иглымчик наш щедр и добр, в гарем попасть любая будет рада». «Только не я, это же рабство телесное», — Юджинию прелести пребывания в гареме не интересовали. «Это унизительно! Быть подстилкой!» Она мучительно покраснела, не в силах выговорить такие слова. «Каждую ночь отдаваться против воли!» Теперь к смеху тетушки Зейнеп добавился и смех стража. «Хорошая шутка!» Веселился страж от избытка чувств, хлопая себя по бедрам бледная и тощая, а вон куда метит к наследнику под бок ты искра смахнув набежавшие от смеха слезы и немного успокоившись продолжила тетушка таких глупостей при других не наговори без тебя есть кому и глымчику постель греть сдалась ты ему не дури она погрозила пальцем доживи «Да себе спокойно твое дело простое приёмы с собой украшать, а нечего умного сказать, так лучше молчи, закончила строго. Так зовут тебя как? Аль-этикету не обучена. Так мы научим. Мисс Юджиния Хопкинс, с вызовом произнесла искра. А имя которое из этих трёх слов? Продолжила спрашивать Арчанка. Юджиния, пришлось пояснить. Хопкинс, фамилия. «А мисс, потому что не замужем. Будь я замужем, была бы миссис». «Много лишнего», — отмахнулась Арчанка. «Ты, Юджиния, говори по делу. Не посольский прием у нас. Иди, Батуша, дальше сама я. Хотя погоди, эти вредные остроухие гардероб какой прислали?» «Три сундука золота прислали», — развел руками Батый кажется парочку платьев уложили нехотя произнесла юджиния ох жадные они какие подсокола языком арчанка я здесь портниху и обувщика где искать буду может там в траве затаились или среди шатров прячутся она недовольно сверкнула глазами ну пусть уж несут что там уложили ты как собиралась то она вновь перевела взгляд на юджинию «А я не собиралась», — ответила та, поджав губы. «Меня просто в карету запихнули, и все. Это незаконно, это похищение. Перенос сюда — это похищение. Да вас всех нужно в полицию, чтобы закрыли в тюрьме, а лучше на каторгу отправили». «Вай», — скривилась Арчанка, — «такая красивая, а такие ужасные вещи, говоришь. В тюрьму, конечно, можно» но тебе не понравится, так что не болтай глупостей. Вставай». Резко поднявшись на ноги, схватила Юджинию за запястье. Хватка была сильной, и пришлось подчиниться, а то еще руку вырвет. Тетушка Зейнеп, прищурив один глаз, внимательно оглядела Юджинию и вынесла вердикт. «Кормить. Как в таком теле жизнь держится? Эльфы сами тощие». И всех под свои мерки перекроить норовят. «Идём, милая, поешь. А я пока ванну прикажу приготовить. Отдохнёшь. Маслом кожу натрут и волосы. Сиять у меня будешь. Походишь пока в своих эльфийских нарядах. А вернёмся в столицу, там тётушка Зейнеп всё сделает как надо. Раз наш Иглымчик подарок принял, так уж позаботимся». Юджиния не перебивала арчанку, которая буквально протащила её через шатёр к другой стороне и вывела на улицу. Итак, так её искупают, накормят и пока в постель к жуткому орку, имя которого она не запомнила, не сунут. Она едва успевала передвигать ноги за стремительно шагающей арчанкой. Тётушка неслась по лугу, таща её на буксире и не обращая никакого внимания на удивлённые взгляды. «Сейчас, красавица, тётушка Зейнепп всё сделает», – приговаривала она. Наконец они подошли, хотя правильнее будет сказать подбежали, к берегу реки. Часть его огораживали расписные ширмы из плотной ткани. «Навчин!» – рявкнула Арчанка, и Юджиния аж подпрыгнула. Ну и голос. «Навчин, ленивая жаба, где тебя носит?» Через пару секунд из-за широм выскочила молоденькая орчанка в простом платье. Черные волосы были заплетены в две косы, украшенные деревянными бусинами. По сравнению с тетушкиным наряд служанки был довольно скромным. Она почтительно склонилась, сложив руки у груди. Госпожа, приготовь леди купальню до да масла. Зейне покинула Юджини еще раз внимательным взглядом. фиалковая приготовь! «Ей пойдёт. Да платье приготовь. Следи леди приехали сундуки. Ох, это эльфийская мода!» Она покачала головой. «Затянутся так, что дышать нечем». Юджиния только хмыкнула. «Это эльфики-то утягиваются. А что бы тётушка Зейнеп сказала на английскую моду? Вот уж где точно дышать тяжело». Честно признаться, она уже отвыкла от корсетов и панталончиков а вот к брюкам очень даже привыкла. «Новчин, ты ещё здесь?» – рыкнула тётушка. Служанка, подпрыгнув, подхватила подол и кинулась опять за ширмы. «Да, у тётушки не забалуешь». «Всё рычишь?» Мелодичный, хоть и немного низковатый голос заставил обернуться. Из-за другой ширмы выплыла ещё одна арчанка, шла горделивой походкой, герцогиня не меньше. Высокое, стройная и даже, можно сказать, гибкое. Волосы заплетены также в две косы, вот только косы те были очень красивыми, какими-то ажурными, заплетала явно мастерица, и очень богато украшенными. В прежней жизни у Юджинии были дорогие украшения. Отец часто дарил драгоценности и ей, и матери. Так что она была уверена — Бусины в косах орчанки сделаны из драгоценных камней, вон как сияют. Свободное платье небесного цвета было богато расшито золотом и опять же драгоценными камнями. Материя плотно обтягивала грудь и свободно спускалась до пола. Широкие рукава были похожи на крылья, когда Орчанка подняла руку, чтобы кокетливым жестом поправить косы. А это кто? она окинула неприязненным взглядом Юджинию. «Тебя, Алтан, это не касается», — отрезала тетушка Зейнеп. «Ты бы лучше платье отбирала тщательнее. В следующий раз я не буду перебирать твои сундуки. Просто возьму парочку первых, даже если там будет одна обувь». «Ха!» Арчанка тряхнула головой, отчего украшения в косах зазвенели, и поплыла по лугу в сторону шатров. Мать бы назвала эту походку вульгарной. Так призывно виляют бедрами лишь женщины определенной профессии. Тьфу!» Тетушка Зейнеп сплюнула под ноги. спесь это сколько! Ох и дура! Сегодня у иглымчика одна, завтра другая. Так, идем, красавица!» И Зейнеп потащила Юджинию за ширмы. Там были расставлены, судя по виду, медные ванны, разложены на подставках полотенца и расставлены разноцветные бутыльки. Возле одной из ванн суетилась служанка. Проверив воду, взяла один из бутыльков с бледно-фиолетовой жидкостью и вылила его в ванну. Потом скрутила белоснежное полотенце и положила в изголовье. «Всё готово, госпожа». Она опять поклонилась, заметив их. «Леди?» «Давай, деточка, раздевайся», — подтолкнула Юджинию Зейнеп. «Освежись после долгой дороги, потом кушать пойдём, а то такая худенькая. Ну смотреть же больно», — сетовала она всё то время, пока Юджиния раздевалась и залезала в ванну. «Вот так, устраивайся». Юджиния погрузилась в воду, положив голову на полотенце. Оказывается, всё тело было в ужасном напряжении, каждая мышца вдруг разболелась, чертово заклинание неподвижности. А тётушка Зейнеп успевала не только причитать, но и гонять служанок, доставалась даже страже. «Мунх, ахальник!» — прикрикнула она. «Ты думаешь, я не вижу, куда глаза твои бесстыжие смотрят? Не зли тётушку Зейнеп, а то как возьму плётку в руки». «Да не посмотрю, что помню тебя Арчонком-голозадым». Ничего не могло укрыться от тетушки Зейнеп. Казалось, она видит даже спиной. Но Юджинию это уже сильно не волновало. Теперь, когда злость и оцепенение проходило, вдруг захотелось кушать. «Ну вот, деточка». Арчанка так схватила ее за плечи, что Юджиния от боли едва не выскочила из корыта. «Сейчас разомнём, и хорошо будет». Потом разомлевшую Юджинию вытащили из корыта, вытерли мягким полотенцем и укутали в огромный халат, пахнущий полевыми цветами. Туфли тоже сменили на удобные тапочки. Она их едва не потеряла, когда тётушка Зейнеп потащила её обратно, крепко держа за руку. Возле шатра их ждали низкие столики, поставленные на ковры, В яркую расписную посуду была разложена незнакомая, но очень аппетитная еда. Юджиния кожей ощущала направленные на нее колючие взгляды, арчанки, полулежащие на коврах, перешептывались и хихикали. Юджин только сумела понять, что ее уже очень бурно обсуждают, но думают, что принял наследник ее в качестве подарка из жалости. Сегодня сидишь за моим столом. Тётушка Зейнеп грузно опустилась у пустого столика и сунула под бок подушку. Барашек навертили, а вот дыня сочная. Ешь, деточка, ешь, а то худенькая аж прозрачная. Ничего-ничего, деточка, у тётушки Зейнеп ты будешь под присмотром.